Гремят отдвинутые стулья, Толпа в гостиную валит, Так пчел из лакомого улья На ней уж рой летит. Довольный праздничным обедом Сосед сопит перед соседом, Подсели дам их камельку, Девицы шепчут в уголку, Столы зеленые раскрыты, Зовут задорных игроков, Бостон и Ломбер, стариков, И вист, да ныне знаменитый, Однообразная семья, все, жадной скуки, сыновья. Но чай несут. Девицы чинно едва за блюдечки взялись. Вдруг из-за двери в зале длинной фагот и флейта раздались. Обрадован музыке громом, отставя чашку чаю с ромом парис с окружных городков, подходит к Ольге Петушков. К Татьяне Ленской Харликову Невесту переспелых лет берет Тамбовский наш поэт. Умчал Буянов Пустякову И в зал высыпали все. И бал блестит во всей красе. Однообразный и безумный,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 Все в изумление Ленской сам не верит собственным глазам.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 Буянов, брать мой задорный, Герой нашему подвел Татьяну с Ольгою, Проворно, Анигин с Ольгою пошел. Ведет ее, скользя небрежно, И, наклонясь, и шепчет нежно Какой-то пошлый мадригал, И руку сжмет, и запылал В ее лице самолюбивым, Румянец ярче. Ленской мой Все видел. Сам не свой В негодовании ревнивом Поэт конца мазурки ждет И в котельон Ее зовет Но ей нельзя Нельзя? Ну что же? Только слово ждала Онегину О боже, боже Что слышит он Она могла Возможно ли Чуть лишь из пеленок Кокет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 Некогда буян, картежный шайки атаман, голова повес, трибун трактирный. Теперь же добрый и простой отец семейства, холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так и справляется наш век. Он был не глуп, И мой Евгений, не уважая сердца в нем, Любил и дух его суждения, и здравый толк о том о Он с удовольствием бывало видался с ним. и так немало поутру не был удивлен, Когда его увидел он. Тот, после первого привета прервав начатый разговор, Онегину, осклабя взор, вручил записку от поэта. К окну Онегин подошёл и про себя ее прочел, то был приятный, благородный короткий вызов или картель. учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленской на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов.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 Из раны кровь текла. Тому назад одном мгновенье Всем сердце билось. Вдохновенье, вражда, надежда и любовь Играла жизнь, кипела кровь. Меж гор, лежащих полукругом,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 Погибший рано, смертью смелых В такой-то год, таких-то лет. Покойся, юноша-поэт. Мой бедный Ленский, Изнывая недолго, плакала она. Увы, невеста молодая своей печали неверна, Другой увлек ее внимание.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 Когда все вышли на крыльцо и, все прощаясь, Суетилась вокруг кареты молодых, Татьяна проводила их. И в одиночестве жестоком Сильнее страсть ее горит, И об Онеге недалеком Ей громче сердце говорит.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 О нём два сердца, может быть, еще грустят. На что грустить? В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно поле, я Цицерона не читал. В те дни.